Глава пятая Про себя я давно решил ехать на юг, потому что там все еще тепло и легко можно затеряться на местности, ночевать в полях и перелесках, не сжигая лишнего горючего и не привлекая внимания. Пока я объезжал Рязань до да выходил на трассу до Дамбова, солнце уже склонилось к закату, жутко хотелось спать. Я остановился возле заправки по затрапезнии, где камеры наблюдения, если и работают, то не лучшим образом. Накинул капюшон толстовки, надел маску и вышел из машины. Залил до краёв 92-го, Горючее было почти на нуле, при покупке его было меньше четверти бака. Сам заправился каким-то забуристым энергетиком и двинулся дальше. Если не считать остановок по нужде, тормознул я только под Тамбовым. Дальше ехать было просто небезопасно. Я буквально вырубался. Никакие энергетики и даже шлепки по щекам больше не помогали. Кое-как заехав в закуток на обочине, я встал кормой к трассе, чуть приоткрыл окна и вырубился в позе эмбриона, даже не разложив толком кресло. Проснулся я от жуткого звона и грохота. Открыл глаза, несколько секунд не мог сфокусировать взгляд. Потом прямо перед собой увидел на лобовом стекле красиво переливающуюся в лучах расцветного солнца розочку пулевого отверстия. Рефлекторно стиснул добытую мной кабуру с таинственным стволом, которую все это время держал на коленях. Потом попытался лечь на пол, но тут прямо у меня на глазах в лобовухе появилась еще одна дырка. Что-то громко звякнуло и упало мне на тыльную сторону правой ладони. Пару секунд я недоуменно разглядывал сплюснутую пулю, потом с криком отдернул руку. «Гречет твою ж-то мать!» Пуля упала на коврик. Я выскочил из машины и спрятался за дверью. Где-то впереди прощелкали выстрелы. Под капотом машина что-то неприятно зазвенела. Лобовое стекло посыпалось в салон. Дальше я действовал на автомате. Сознательных мыслей не было. Открыл руку и, как совладав с магнитной застежкой, достал ствол. Удивительно, но его тяжесть и хищный обтекаемый силуэт придали мне уверенности. Я даже почти успокоился, хотя мыслей по-прежнему не было. Я поднялся и поглядел в сторону, откуда доносились выстрелы. Мне на перехват по пулю бежали трое спецназовцев в черных ВКБУ. Брониках, балаклавах и защитных шлемах. В общем, в полной выкладке. В руках у каждого по АК-9. Крутая машинка. Я такие только на учёбе видел. Даже пострелять из подобного не удалось. Кстати, огонь по мне вела не эта троица. Они никак не могли попасть в лобовуху. Машина стояла на возвышенности. Кто же тогда? Я внимательно пригляделся. Так и есть. Гнездо снайпера удалось срисовать сходу. Он был удивительно небрежен. Хотя, наверное, и удивительно, Откуда ему ожидать хоть каких-то навыков от гражданской цели? Мою биографию они, очевидно, не изучили. Снайпер лежал на дереве, на толстой ветке, в паре метрах от земли. Совсем недалеко от меня. Метров триста, не больше. Вполне нормальное расстояние для винтореза, который он сжимал в руках. Только теперь до меня дошло, что я давно должен был быть мертв. Но додумать эту первую пришедшую в мою голову мысль мне не удалось. Разведев ствол в моей руке, спецназовцы замерли. До них оставалось метров двадцать, не больше. «Не двигайся!» — закричал один из них, после чего взял ока на плечо и прицелился в меня. «А то что?» — усмехнулся я. «Застрелишь меня?» «Подожди», — вмешался другой, тяжелый. Он поднял руки и сделал успокаивающий жест. «Нам надо поговорить». «Давайте без нервов, спокойно разберемся. Все это время они продолжали шагать в мою сторону. Расстояние стремительно сокращалось. Их план был очевиден. Если против меня по каким-то причинам не сработал огнестрел, значит, надо ликвидировать цель другими способами. Ножом, например. Или просто руками. Драться с тремя тяжелыми одновременно мне совсем не улыбалось. Поэтому я поднял ствол. Кое-как прицелился в ближайшего спецназовца. Он сам и его коллеги больше не пытались говорить. Вместо этого они рванули в мою сторону со всей возможной прытью. Я нажал на спусковой крючок, ожидая чего угодно. Смертоносного лазерного луча, взрыва, потока адского пламени, но ничего подобного не случилось. Я не ощутил вообще ничего. Ни малейшей отдачи или других признаков того, что оружие сработало. Единственное, что изменилось, светящаяся синяя линия зарядов стала чуть короче. Я даже приготовился встретить боем тяжелых, Пускай знают, не такая уж я и легкая цель. И только потом понял, что они просто исчезли. Точнее, не совсем исчезли. В метрах в пяти от меня лежали три нерешливые кучи. черные ВКБО, разгрузки, шлемы. причем не банальные эшки или сферы, а карбоновые ястребы. Я посмотрел в сторону снайпера. Черные штаны, его ВКБО и разгрузка висели на ветке, красиво раскачиваясь на легком ветерке. Мне едва удалось подавить инстинктивный порыв бежать без оглядки куда подальше. Во-первых, потому что пешком далеко не убежишь. Наверняка за группой захвата следили и вскоре пришлют следующую, еще лучше экипированную. И во-вторых, меня разбирало любопытство, кто же именно на меня вышел. Та девчонка по телефону, если, конечно, это была девчонка, а не модифицированной программой «Голос», говорила, что за мной гонятся как минимум две госструктуры, причем одна хочет уничтожить другая — захватить. Эти ребята, очевидно, церемониться со мной не собирались. Кстати, почему у них ничего не вышло? Что это за фокус с невидимым щитом? Какая-то встроенная защита, которая досталась мне вместе со странным стволом? Гадать можно было сколько угодно, но ответа у меня не было. Я подошел к ближайшей груди вещей, оставшихся от тяжелого. Покопался в карманах. Чисто. Никаких документов. Значит, настоящие профессионалы. Даже на такой вылазке, которая должна была показаться им полной ерундой, следует строгому протоколу секретности. Копаясь в поисках бумаг или любых других зацепок, которые могли бы указать на ведомственную принадлежность спецназа, я действительно кое-что нашел. Скажем так, личное. Один из нападавших носил трусы танга Самые настоящие с тоненькими веревочками по бокам и с выточкой пушапом спереди. Вот и понимай, как знаешь, что в голове происходит у этих страшных, в общем-то, людей. «Наверняка ведь на счету не одна отнятая жизнь. Да и своей небусь рисковал неоднократно, а вот поди ты, игривые танга под боевым ВКБО». Под еще одной грудой вещей я нашел нечто вроде черного акрилового полукольца с двумя шариками-фиксаторами на концах. Похоже на пластиковую штуковину, которую вставляют в растянутые уши люди, увлекающиеся пирсингом. Ее толщина была довольно внушительной. Что именно было проколото у этого спецназовца, я гадать побоялся. Поднявшись, я посмотрел на небо. Опасался в любое время увидеть вертолеты, но пока все было чисто. Светлая прозрачная синь, и только у горизонта небольшое скопление облачков. Однако же надо как-то выбираться. Я вернулся к машине и забрал рюкзак с вещами и деньгами. Двинулся по шоссе, рассчитывая поймать попутку. И тут меня ждал еще один сюрприз. Чуть вдалеке за поворотом стоял новенький черный тайфун К, И рядом с ним черный тигр. Забавно, никогда не видел эти машины в таком окрасе. Даже не знал, что подобное бывает. Не ощущая с той стороны никакой угрозы, но сохраняя разумную осторожность, я подошел к машинам. У обеих заведен двигатель, однако никаких признаков экипажа не наблюдалось. Выставив перед собой пистолет, я подошел к тайфуну. Номера черные ⁇ регион московский. И как их так быстро перебросили? На вертолете, что ли? Впрочем, почему нет? Ребята, которые собрались меня ликвидировать, не склонны мелочиться. Правда, отличаются излишней самоуверенностью. Судя по тому, что я уже несколько минут спокойно гуляю и не подвергаюсь нападению боевых вертолетов или дронов, плана «Б» у них не было. Я забрался по короткому трапу и дернул за ручку люка в кунге. К моему удивлению, та легко поддалась. Внутри было душновато. Под потолком горели холодные светодиодные лампы. Мерцали мониторы. В креслах перед ними валялись бесхозные комплекты обмундирования, такого же черного, как у нападавших на меня автоматчиков. Вот так новости. Я стрелял в нападавших, и они исчезли. Да, сам по себе принцип действия оружия очень необычный. Допустим, пистолет ликвидирует определенные виды органики на линии поражения. В этом есть логика. Это можно понять. Но броневики стояли в противоположное от направления выстрела стороне, вне зоны прямой видимости. А что, если оружие к случившемуся не имеет никакого отношения? Бывают же самые невероятные совпадения. Но почему тогда светящихся зарядов стало меньше? Вопросы, вопросы, а ответы взять просто неоткуда. Я еще раз оглядел операторскую. Бросил взгляд на мониторы и похолодел. А вот, похоже, те самые дроны, которые должны были подстраховывать ликвидаторов. Баражируют над местностью на высоте 2500, если верить цифрам телеметрии. Значит, вопрос теперь только в том, как быстро вышестоящие структуры перехватят управление, и есть ли вообще для этого техническая возможность. Интересно, получится ли у меня управлять дроном? Хотя бы для того, чтобы направить его в землю и разбить в безопасном месте. А вот и проверим сейчас, решил я и направился к ближайшему операторскому креслу. Среди комплекта обмундирования лежали черные наушники. Подняв их, я услышал бормотание. Приложил к правому уху чашу. Кунгур 03 Пальмы 52. Кунгур 03 Пальмы 52, ответьте. Кунгур 03 Пальмы 52. Код 21305. Кунгур 03 Пальмы 52. Повторяю, код 21304. Ответьте немедленно для отмены кода. Я зло усмехнулся и уже набрал в грудь воздуха, чтобы сказать в микрофон что-нибудь эдакое, позабористе, чтобы у оператора этого отсухли его поганые локаторы. Но тут знакомый женский голос за спиной произнес. Очень спокойно и мягко. «Гриша, не надо. Положи наушники».